Глава 16. На этот раз император принимал доклад на свежем воздухе. На территории своего летнего дворца он ждал князя Белозерского в беседке. Стол с чайными принадлежностями был накрыт на одного. Никаких документов, никаких компьютеров, никаких адъютантов. Монарх просто отдыхал на природе, наслаждаясь теплыми летними деньками. Выделив на это пару часов из своего, вне всякого сомнения, напряженного рабочего графика, империя готовилась к войне. «Знаете, князь, в последнее время я полюбил находиться снаружи», сказал император после того, как они приветствовали друг друга и по обыкновению перешли на разговор без щенов. «Все эти кабинеты, бункеры, залы совещаний – это все ненастоящее. И воздух там какой-то искусственный. А здесь хорошо, не спа?» «Солнышко, тепло, легкий ветерок. Хотите чаю, князь? Я сейчас же распоряжусь, чтобы вам принесли приборы». «Нет, спасибо, сир», — сказал Белозерский. Вызов прислуги, коей в пределах видимости не наблюдалось, и самочайпитие заняли бы какое-то время, а князь хотел закончить с делами как можно быстрее. Подолгу находиться рядом с императором было... чревато, особенно если он в плохом настроении». Сейчас он вроде бы казался благодушным, но Белозерский подозревал, что это ненадолго, и после доклада все может стать гораздо хуже. «Дела в столице?» «Дела в столице, дела в северной столице, дела на границах. Так много дел, сир, и многие из них требуют моего непосредственного участия». «Что ж, понимаю. Молодость, стремление везде успеть, да и империя сама себя не сбережет», сказал император. «Так вижу, что у тебя есть новости про нашего колебателя Тверди?» «Да, сир». «Хорошие новости?» «Боюсь, что пока просто новости, сир», сказал Белозерский, чувствуя, как он вступает на очень тонкий лед. «Вы не смогли его ликвидировать?» «Пока нет», сказал князь, «но мы сумели его идентифицировать». «Уже что-то», сказал император. Пока он еще не хмурился, но блуждающая улыбка уже пропала с его лица. «И кто же он?» С очень большой долей вероятности этим колебателем тверди является некий Николас Пулос. Князь тапнул по планшету и вывел картинку на экран. Вот как он выглядит. Император вгляделся в фотографию. Довольно смуглый, сказал он. Можно убрать загар? Конечно, сир. Князь проделал нехитрую манипуляцию, и император неудовлетворенно крякнул. Вижу определенное фамильное сходство, сказал он. Кто его отец? По документам некий Аминтос Пулос, грек, переселенец из Старого Света, осел на острове 20 лет назад, сказал Белозерский. Занимался фермерством, достаточно зажиточен, по их захолустным меркам, женат на Марии Пулос, в истории семьи которой есть и русские корни. Фотография на планшете сменилась. Теперь экран показывал не улыбающегося молодого человека, а пожилую семейную пару, его родителей. «Разумеется, это не настоящие его родители», сказал Белозерский. «Я и сам понимаю, что это прикрытие», – сказал император, – «и мы оба знаем, кто его мать, и у тебя на фотографии совсем не она, поэтому я и спрашиваю, кто его отец». «Этого нам пока установить не удалось». «Это плохо», – сказал император. «Юноши в этом возрасте достаточно сентиментальны, и существует вероятность, что он попытается найти своего отца. Если бы мы знали, кто он, там бы мы его и взяли, но вы не знаете». «Пока еще нет, Сир. Как вы понимаете, событие произошло больше двух десятков лет назад, и сейчас мы пытаемся очертить круг возможностей, так сказать. Но у нас крайне мало информации о жизни этой особы в тот период». «Тут я вам не помощник», — сказал император. «А что касается его подставных родителей, этих добропорядочных фермеров, соль земли, мы могли бы использовать их, если не можем найти настоящих. Где они? Можем мы их заполучить?» Здесь тоже определенные сложности, Сир. Снова сказки про оккупированную территорию, на которой сложно работать? Не понимаю, что мешало вам внедрить в Китай сотню-другую узкоглазых агентов? Может быть, мне нужен другой глава, СИП? Как вам будет угодно, Ваше Императорское Величество. Но он столкнется с теми же сложностями. Разумеется, у СИП есть сотни агентов на территории Китая, включая и недавно оккупированные. Но сейчас им очень сложно работать. Сейчас на острове проходит организационный период, и порою китайские чиновники сами не понимают, что и где происходит, и кто несет за это ответственность. «Трудности закаляют, не спа?» – спросил император. «А оправдания выглядят достаточно жалко, так что постарайтесь больше не оправдываться, князь». «Кумпрене ву, монами?» «Да, сир». «Так что с его так называемыми родителями?» Они получили китайское подданство в третий день операции и остались на семейной ферме. «Значит, мы знаем, где они?» «Нет, Сир». Через несколько дней они вышли из китайского подданства, покинули родной дом и установить их настоящее местоположение в данный момент довольно затруднительно. «Так», — сказал император, переваривая новость. «Значит, вы хотите сказать, что кто-то выковырил из них эти хваленные китайские чипы и увез людей в неизвестном направлении?» «Похоже на то, Сир». «Какова вероятность, что они могли сделать это сами?» «Практически не отличающийся от нулевой, Сир», — сказал Белозерский. «Для нейтрализации имперского личного чипа требуется специализированное оборудование, которое неоткуда взять на обычной ферме. Значит, им кто-то помог?» «Скорее всего, сир. А если нет?» – спросил император. «Что если с самого начала это была необычная ферма, а его бывшие родители далеко не случайные люди?» «Мы прорабатывали этот вариант, но нет никаких подтверждений этой версии», – сказал Белозерский. «Более того, биография Полоса Старшего прекрасно читается еще со школьных времен». Он из обычной семьи и никогда не был достаточно богат. А сразу же после переселения на остров у него откуда-то нашлись деньги на покупку собственной фермы. Кредит, предположил император. Нет, вся сумма была получена сразу. Выходит, ему дарят денег за сам факт переезда, сказал император. Или за то, что этому переезду сопутствовало. И как в этой ситуации бьется его ребенок? Наша европейская сеть сейчас изучает архивы, Сир. Вполне возможно, что записи о рождении сына сделаны задним числом. Хорошо, сказал император. Не сомневаюсь, что ваши люди докопаются до правды. Но, может быть, это все не так уж и важно. Есть еще какая-то информация по этому делу? Да, сир, сказал Белозерский. Мы наблюдали еще два выброса силы. То есть он колебал твердь еще дважды? Да, с промежутком в несколько дней. Последний раз случилось около суток назад. А первый? За несколько дней до этого. И почему вы не сообщили о нем сразу же, а делаете это только сейчас? Мы собирали информацию, сир, не хотелось приходить к вам с пустыми руками. Можно подумать, сейчас ваши руки не пусты, сказал император. Можно подумать, в правой вы сжимаете фотографию его трупа, а в левой держите мешок с его головой. А ведь именно такого результата я от вас жду, князь. Впрочем, можете обойтись без мешка и фотографии. Для того, чтобы убедиться, мне хватит и одной головы, неспа? Первый выброс был зафиксирован здесь. Князь вывел карту на планшет, стараясь не заострять внимание на необходимости предъявлять отрезанные головы. Конечно, это могла быть просто фигура речи, но кто может знать наверняка? Может быть, император вовсе не шутил, а на самом деле ждал, что ему принесут настолько неопривержимые доказательства? Это родительская ферма, пояснил Белозерский. Выглядит серьезно, сказал император. Не сама ферма, конечно, а то, что вокруг. С кем он там дрался? С китайской бронетехникой и несколькими мастерами, пояснил князь. А в финале противостояние отразил авиационный налет. Выживших нет. Знакомая картина. Да более знакомая картина. Тяжелая техника, авиация, князья. Они там его ждали, как я понимаю? Судя по сложившимся результатам, ждали они все же не его, сказал князь. Я имею в виду, они не представляли, с чем они там могут столкнуться. Иначе организовали бы более масштабную засаду. Давайте восстановим хронологию событий, – предложил император. Я изложу, как это вижу, а вы, если что, меня поправите. Конечно, сир. Итак, сначала китайская армия приходит на ферму, вставляет всем ее обитателям личные чипы и просто идет дальше, потому что ничего особо интересного они на этой ферме не нашли. Да, сир. А потом наш юный друг устраивает небольшой шухер на той военной базе, куда его привезли. Они быстро его идентифицируют, предполагают, что он может отправиться домой и устраивают там засаду. Да, сэр, но где-то в промежутке между этими событиями на ферме появляется кто-то, кто вынимает из фальшивых родителей чипы и убирает людей куда-то подальше. И когда китайцы прибывают, чтобы устраивать свою засаду, ферма уже пуста? Именно так и было, сир. А потом появляется колебатель тверди, действие которого просчитывается проще, чем ответ на задачку по математике из учебника для второго класса. И всех их убивает. А потом еще убивает и тех, кто пытался примчаться на подмогу. не спа Да, сир. Он силен, сказал император. «Похоже на уровень дедушки. Сколько ему? 24? 23. «Почему он так силен? Где он практиковался? Кто его учил?» «Этого мы пока не знаем, сир». «Его первый раз в форте не был похож на инициацию», — сказал император. «А вот это совсем не похоже на новичка, пытающегося делать свои первые шаги». «Бывают люди и с более сильным даром, сир». «И самоучки тоже бывают», — согласился император. «Но меня смущают, когда все вот так удобно совпадает в одном человеке, тем более с такими предками. Возможно, его мать... Мы сейчас проверяем, посещала ли она остров в последние 10 лет. Разумеется, она не делала это официально, иначе мы бы уже знали, но всегда есть варианты. Тем более в прогнившей Британской империи», — снова согласился император. Но если у него были контакты с матерью, почему она оставила его там?» Белозерский покачал головой. «В любом другом случае, я бы сказал, спросите, когда поймаете». Император налил себе чая. «Но не в этом случае, разумеется. Ловить его не надо. Никаких живым или мертвым. Только мертвым. При первой же возможности. Вы понимаете меня, князь?» «Безусловно, сир». «А, был же еще второй выброс», — вспомнил император. «Где?» «Вот здесь, неподалеку от побережья. Это произошло в море. Фотографии последствий отсутствуют, поскольку сами последствия лежат на дне. И много там лежит». «Китайский сторожевой корабль», — сказал князь. «Что, прям целый корабль?» — удивился император. «Боевой?» «Да, сир. Вмешательство было по прежним меркам, минимальным, но его хватило, чтобы сдетонировал боезапас». «Не переломил корабль пополам, спа, Просто спровоцировал взрыв?» «Да, Сир». «И что, они это так оставили?» «Разумеется, нет, Сир, но атаки с воздуха не смогли поразить цель». «А что там, собственно говоря, была за цель?» «Легкий прогулочный катер, скорее всего. Ранее его использовали для увеселения туристов или, возможно, для рыбной ловли», — сказал князь. «Единственное гражданское судно, которое было замечено нами в том районе». «Значит, он сел на катер, отбился от сторожевика и ушел?» Они попытались накрыть его ракетами, Сир, но безуспешно. Изменения гравитационного поля свели электронику с ума. «Я понимаю», — сказал император. «Мы все это уже проходили, а мастеров достаточной силы поблизости не обнаружилось, не так ли?» «Похоже на то, Сир. После первой неудачной ракетной атаки других не последовало». «Но они вели его по спутникам», — сказал император. «И какой курс он взял?» «Вот такой», — указал князь. «Но это же лишено всякого смысла», — сказал император. «Они просто поплыли в открытое море?» «Они собрали отряд мастеров, погрузили на ближайший к месту событий крейсер и отправились за ним, двигаясь на достаточно безопасном, по их мнению, расстоянии. Через 18 часов они нашли катер, дрейфующий вот в этой точке», — указал князь. «Нет никаких оснований полагать, что на этом катере кто-то был». «Или они закопали эту информацию глубже, чем ваши агенты смогли раскопать», заметил император. «Это невозможно, Сир», сказал Белозерский. «Мы отслеживали их высадку уже в режиме реального времени». «Какие еще суда успели побывать в этой точке?» «Никаких, Сир. Спутники ничего не зафиксировали». «Не мог же парень просто спрыгнуть за борт», сказал император. «После его скачков по континенту и жару, которого он задал азиатам, куда же он делся?» «Мы все же думаем, что его встретили», — сказал Белозерский. «Но вы же говорите, спутники не зафиксировали там других судов, других надводных судов, сэр». «Подлодку со спутника не увидишь, пока она не всплывет», — заметил император. «Вы полагаете, он пересел с катера на подлодку?» «Мы полагаем, что его кто-то ведет, сир», — сказал князь. «По крайней мере, начиная с его визита на родительскую ферму». «Но кто?» — спросил император. Это не мы. Совершенно очевидно, что это не британцы. Они могли бы заполучить его гораздо раньше, и без всей этой свистопляски. И это явно не китайцы, которые потратили на него месячный запас ракет, а потом отправили в погоню набитый мастерами крейсер. А если убрать с доски главных игроков, кто еще может располагать подобными ресурсами? Подводные лодки есть у многих, Сир, сказал князь. Даже у гражданских. «Существуют прогулочные варианты, да и любой эксцентричный миллионер вполне может позволить себе такую покупку». «Иными словами, вы знаете не намного больше, чем в прошлый раз», — сказал император. «У вас есть не настоящее имя, которое он может сменить, и верность, которую можно подделать. А если учесть уровень подготовки тех, кто обеспечил ему эвакуацию, сделать это будет не так уж сложно». «Увы, сир». Но Белозерский не падал духом, потому что император вроде бы не сильно расстроился. По крайней мере, князь до сих пор не чувствовал гнета времени, ускоренно текущего для него одного. Может быть, он даже отделается легким испугом на этот раз. «И вы, конечно же, уже пытаетесь установить, кому принадлежала та подлодка», — сказал император. «Прямо в данный момент, сир. Готов держать пари, что следы приведут вас на Дальний Восток», — сказал император. «Больше некуда, если вспомнить, кто его мать. Это наша основная версия, Сир. И наверняка его отец где-то там. Если он до сих пор жив, Сир», — заметил князь, — «двадцать лет прошло». «Лишний повод, чтобы не затягивать со всем этим», — император повел в воздухе рукой, словно очерчивая контуры грядущего вторжения. «Вы верите в пророчество, князь?» «Нет, Сир», — ответил Белозерский, немного огорошенный неожиданным вопросом. «Я привык иметь дело с фактами». «Может, оно и к лучшему», – сказал император. «Полагаю, с дальневосточной резидентурой дела у СИП обстоят куда лучше? Там же этнические отличия не так важны, не спа? Да и разговаривают они на том же языке. Куда лучше, сир? Так передайте им соответствующую информацию», – сказал император. «Пусть ждут мальчишку. Не факт, что он приплывет на подлодке. Они могут устроить еще одну пересадку, или даже несколько» так что пусть смотрят в оба». «Ну да, не мне тебя учить, не спа?» «Мои люди свое дело знают, сир», — подтвердил Белозерский. «И чтобы никакой самодеятельности и никакого геройства», — сказал император. «Этот парень нужен мне исключительно мертвым, но сделать это нужно надежно, из первой же попытки. Пулю в затылок ни один князь не остановит, будь он даже семи пядей во лбу». «Я отправлю своим людям подробнейшие инструкции, сир». «Но запомните, князь, как бы странно для вас это ни выглядело, сейчас на карте судьба империи», — сказал монарх. «Право на ошибку у нас нет. Одна попытка, один выстрел, один мертвый колебатель тверди». «Да, сир». «Ну что ж», — сказал император, — «чаю вы со мной выпить отказались, так что не смею вас больше задерживать. Конечно, парнишка все еще где-то плывет». «Тем не менее, каждая минута на счету, не спа?» В Главе СИП очень хотелось разузнать, о каком же пророчестве говорил император, но унести отсюда ноги ему хотелось еще сильнее, и препятствовать этому желанию он не стал.